Принцип номер четыре. Трудности перевода. ИКГ, УПП, ПО, ДСП, ГАО, Такими сокращениями пестрят презентации докладчиков конференций. Большинство из них не удосуживается перевести зрителям, что означают эти наборы букв. «Да сейчас уже все знают, что такое СРМ», — говорит моя коллега. Так вот, для того, чтобы понять, что она и ее зрители говорят на разных языках, мне потребовалось опросить нескольких человек из зала, которые только что прослушали доклад о работе этой самой системы СРМ. Большинство из них хоть и боялись выглядеть глупо, но все же признались, что они не знают, что это такое. Более 20 минут доклада прошло впустую, так как зрители не поняли самого главного. О чём же всё-таки речь? Очень важно в докладе, чтобы у вас не получилось, как у знаменитого актёра Алексея Баталова. В 70-е годы артисты много ездили по стране, выступая перед народом. Иногда выступления проходили в городах и посёлках, иногда в самых глухих уголках. За каждый концерт платили примерно одинаково, независимо от числа зрителей. Это был своего рода дополнительный заработок. В то время никто им не гнушался. Однажды Алексея Баталова судьба забросила с таким концертом в особенно глухое место куда-то на юг страны, в маленький среднеазиатский городок. Возле импровизированной сцены паслись бараны, рос хлопок. собрались аксакалы, дети, женщины. Артист начал читать стихи, рассказывать о своем творческом пути. Публика никак не реагировала. После первого отделения выяснилось, что жители... русского языка не знают. Но, вспоминает Баталов, пришлось честно отработать и второе отделение, как полагалось по программе. Но если актёрское искусство может выжить и на одном коврике, как показали знаменитые эксперименты в разных странах режиссёра Питера Брука, то с докладом этот номер не пройдёт. Ведь в вашем выступлении главная информация, а не эмоции. Поэтому очень важно увидеть, Понимает ли вас ваш слушатель? Дешифровка. Постарайтесь вначале расшифровать все термины, о которых пойдет речь, даже если они вам лично кажутся очевидными. Знаете, как в договорах пишут, именуемые далее. Также расскажите зрителям о том, что вы имеете в виду под тем или иным сокращением. Обычно я прошу коллег, рассказывайте, будь для журналистов, которым нужно написать хорошую статью, но они совсем ничего не понимают в теме доклада. И приглашаю парочку корреспондентов в зал. Особое внимание хочу обратить на тех, кто в докладе использует графики и диаграммы. Не поленитесь лишний раз расшифровать показатели, которые вы используете в осях координат, столбцах и прочем. Дело в том, что часто эти подписи не видны зрителям, а докладчик в это время говорит, как вы видите, из графика происходит то-то и то-то, а они еще и разглядеть не успели. Постарайтесь обратить на это ваше внимание. Если вы переведете все термины и условные обозначения, зритель будет вам благодарен, перестанет перенапрягать слух, зрение и мозг, а будет тратить энергию на понимание основной мысли доклада. Однажды на конференции рядом со мной сидела молодая девушка, назовем ее Мария, ни слова не понимавшая в терминологии докладчиков. Семинар был о сайтах и их продвижении. Он был организован одной из компаний, которая продает услуги в этой области. В зале сидели потенциальные клиенты. SMM, seo IDS. Вот лишь некоторые из аббревиатур, которые использовали докладчики. Так вот Мария маркетолог. и их горячий клиент, поскольку на работе ей поручили заниматься сайтом и интернет-магазином. Но она в этом вопросе пока ничего не понимает, и такое бывает довольно часто. И пришла на семинар, где 80% зрителей были её коллегами. В итоге она запуталась ещё больше. И как же она была счастлива, когда один из спикеров в финальном докладе расшифровал все термины и сокращения. Она многократно шёпотом повторила, «Спасибо, спасибо, спасибо». Я оказалась невольным свидетелем ее благодарности. В итоге она приобрела у этой компании услуги на приличную сумму. Я представляю, сколько бы она купила, если бы поняла все, что ей рассказывали с самого начала».